Глава 27. Я сижу в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. Планирую, в какой именно форме лучше донести свою позицию до консорциума. Голова гудит от только что полученной инфы. Кайпора и зигзаг пели соловьями и порядком утомили меня, но я доволен результатом. Поведали много всяких интересных мелочей о том, как выглядело их общение с господами Ксеносами. Что именно те говорили, как себя вели, и так далее, и так далее. Правда, легче от этого ни хрена не стало. Инопланетные ублюдки вовсю окучивают Землю. А мы тут сидим с голым задом, пытаясь хоть как-то сопротивляться. Ситуация так себе, чего уж там. В дверь аккуратно стучат. Отрывисто бросаю. «Войдите!» На пороге появляется знакомая худощавая фигура. Девора. «Ну, конечно, кто же еще?» Эта пчелка работает, не покладая крыльев. Девушка входит, прикрывая за собой дверь, и останавливается возле стола. Скупо кивает в знак приветствия. «Ну что, есть новости?» вздыхаю я. «Да, нападение золотых львов Саванны на Бенну все еще продолжается». «Чего и стоило ожидать. Бакарии тот еще клещ. Если уж вцепился, то до победного. Сколько форпостов потеряно?» «Уточняю, хмурясь». «Четыре из шести. Остальные пока держатся, но такими темпами...» Долго не протянут. Херово! Бакари сто процентов их скоро додавит и нарастит собственную территорию. Шестеренки в голове крутятся. Прикидываю варианты. И тут Девора добавляет. Кстати, Бакари лично руководит атакой. Его видели недалеко от линии фронта. В удивлении вскидываю брови. Это уже интереснее. Старый хрыч решил самолично порулить процессом? Осмелел и решил выбраться из берлоги? Это проверенная информация? Не Деза? Нет. Его успели заснять защитники Бенну и выложили ролик в мировой чат. Также с ним замечены несколько телохранителей. Судя по виду, Бойцы консорциума. Вот оно что. Потому я смелел. Думает, раз за спиной такие покровители, теперь ему море по колено. Активирую трансивер и быстро нахожу нужный ролик в личных сообщениях от Ребекки. Но надо же. И впрямь. Бакари, собственной персоной, вышагивает в окружении двух краснокожих бугаев в черной броне. Дилды ростом почти два с половиной метра. Став новой, я изрядно прибавил в сантиметрах, но это уже что-то с чем-то. В голове разрядом молнии мелькает идея. А ведь это шанс! «Если метнуться туда в самый разгар веселья, можно разом трех зайцев пришибить, избавиться от зловредного упыря, допросить его и на публику поиграть, показать, что даже консорциум не всесилен, что их шавки уже не могут спать спокойно». «Риск получить обратку от руководства не малый», Но и куш того стоит. Хотя, когда меня пугала угроза возмездия от более сильного противника? Правильно! Никогда! Пока обдумываю эту мысль, Савант молча наблюдает, ожидая реакции. «Значит так», — произношу наконец. «Готовь все для захвата этого обмутка. Хочу взять его тепленьким». и подтолковать по душам. Ее глаза чуть расширяются. Знала, что я давно точу зуб на этого доброго дедушку, но не ожидала, что займусь им сейчас. План уже давно есть. Ты же просил им заняться. Все продумано. Осталось только дать отмашку. Она у тебя есть. Бекка на миг замирает, явно колеблясь. Хочешь послать им сообщение? «Умница! Все схватывает на лету!» «Именно! Пора показать чужакам, что на земле они гости, а их шестеркам, что мы можем добраться до них в любой момент, даже в окружении цепных псов!» Девора задумчиво морщит нос. «Почти вижу, как в ее голове загораются и тухнут нейроны, просчитывая варианты!» «Логично!» «Заставим их понервничать, и другие остерегутся так легко продавать свою лояльность!» «В точку!» — щелкаю пальцами я. «Вдруг кто еще не понял, на чьей он стороне?» «Пускай быстрее определяются, пока не поздно!» «Агентов консорциума тоже будешь брать?» «Качаю головой. Нет, их пока трогать не будем!» Просто донесу до ребят свое неудовольствие. Рано нам в лобовую с этими тварями сталкиваться. Надо сперва хорошенько подготовиться. Укрепим альянс, чтобы больше ни у кого коленки не тряслись. И попробуем найти союзников среди врагов-торгашей. А уж тогда и побеседуем хорошенько. Ребекка одобрительно кивает. «Ты...» Не слышала про клан Пожирателей Света, уточняю я. Да, секунду. Прикрыв глаза, она напряженно вспоминает. Информация имелась в главной базе данных Кселари. Пожиратели Света – очень сильный клан. Точное место в рейтинге не указано, но, полагаю, входят в двадцатку. Кто глава? Увриг-завоеватель. Знаком? Ммм... Только заочно. Его упоминал Такерам. Увриг входит в пятерку супернов, получивших этот ранг сразу после достижения порогового значения РБМ. На этом Савант уходит готовить операцию, а я погружаюсь в раздумья. Одна старая английская поговорка учит. Сев за стол с дьяволом, бери длинную ложку. Один африканский старичок забыл эту истину. Время напомнить ему о ней. Полчаса спустя мы уже на ногах. Я, Ваалис, Тай, Эрис, Гидеон и Шелкопряд. Отряд быстрого реагирования, мать его. Сейчас осьминожка наш главный козырь. «Благодаря ему мы сможем скрытно проникнуть на вражескую территорию и быстро покинуть ее после завершения миссии». Тай неторопливо затачивает свою катану, прихлебывая пиво. Его лицо — сама невозмутимость. Лишь глаза горят предвкушением скорой битвы. «Знаю». В душе он настоящий берсерк, сколько бы ни строил из себя хладнокровного самурая. Эрис жует резинку, надувая огромные розовые пузыри, и подмигивает Николаю. Гидеон в последний раз осматривает свое оружие. Дробовик, пистолет, пулемет, разрывные гранаты. Молот еще, горяч. Но в бою не подведет, я уверен. «Ну, а шелкопряд...» «Сейчас вот спокойно пьет зеленый чай, витая мыслями где-то далеко». «Потребуется пять порталов», — сухо сообщает Валис. «Координаты те, что передала Девора, должны оказаться в паре километров от места, где в последний раз видели Бакари». «Отлично!» — киваю я. «Выдвигаемся! Шелкопряд! Ты первый! На тебе разведка! Вперед!» Один за другим ребята исчезают в мерцающем пространственном разрыве. Я ныряю в провал и оказываюсь посреди заснеженной прерии. Впереди зияет новый портал. На другой его стороне побережье, где бушующие волны накатывают на берег. Выходная точка следующего разрыва оказывается винной плоскости. Меня выбрасывает посреди пустоты над безбрежным океаном отвесно вниз. Не успеваю даже врубить полет, как подо мной распахивается очередной портал. Снова бескрайняя водная гладь, снова быстрое падение, снова портал. В этот раз меня перебрасывает на сушу за спины своих товарищей. Едва мы выныриваем из портала, как все органы чувств буквально взрываются от хаоса вокруг. Сухой горячий воздух пытается забить легкие, принося с собой едкую смесь пороховой гари, пыли и дыма пожарищ, Но его отфильтровывает шлем. Едкая Марева застилает видимость, приходится переключиться на другой спектр. А звуки грохот канонады, стук пулеметов, крики и вопли. Все это сливается в чудовищную какофонию, от которой закладывает уши. Да уж, угодили прямиком в пекло. Впрочем, Недалеко от истины. Мы оказались на холме, нависающем над полем брани. Внизу у подножия раскинулся укрепленный форпост. Судя по всему, одна из немногих уцелевших баз клана Бенну. Вот только долго ей не продержаться. Уже и сейчас защитный периметр трещит под натиском превосходящих сил золотых львов. Боевые машины и мехи в песчаном камуфляже непрерывно обстреливают защитный купол форпоста, окрасившийся тревожным багрянцем, явно на пределе прочности. С земли по нему лупят переносные ракетные установки, целые батареи тяжелых плазмометов. Без продыху долбят, в клочья рвут. Еще немного, и от укрепления останется лишь горстка пепла. Неплохо так консорциум вложился в оснащение львят. Однако мы сюда явились не для того, чтобы любоваться этой вакханалией. У нас свои планы насчет данного мероприятия. И начнем мы прямо сейчас с верного песика по имени Бакари. Взгляд сам собой выцепляет его в тылу нападающих. Лысый старик с длинной белой бородой и кустистыми бровями. Вместо костюма в этот раз на нем доспех, но поверх него накинут бессменный плащ, отороченный густым черным мехом, что придает его носителю сходство с кладбищенским вороном. Этот хреносос решил лично... вдохновить своих головорезов. Как удачно! Не придется бегать, выискивая в этой кутереме. Долго осматриваться некогда. Стоит нам появиться, как в наушнике раздается встревоженный голос шелкопряда. «Вас засекли! У них картографы! Шевелитесь!» Я и сам уже вижу, как один из подручных торопливо докладывает Тикалашу, показывая в нашу сторону. «Сука!» — рявкою перекрикивая грохот сражения. «К цели! Живо! там, Дуй вперед! Расчищай путь!» Наш разведчик молнией срывается с места. Ну а мы несемся следом, петляя меж воронок и развалин. Краем глаза замечаю, как шелкопряд растворяется в воздухе. Его скрытность поражает даже меня. Чего уж о врагах говорить. Как есть сгусток теней. В нашу сторону уже ломится пяток бойцов. Но Тай вылетает вперед, как пробка из бутылки шампанского, и его клинок срезает буйные головы самым резвым. А вот и сам Бакари в окружении своры телохранителей людей и двух краснокожих амбалов в черной броне. Квазары. РБМ за две тысячи. Мощные ребята. И тут Тан демонстрирует, почему в бою стоит следить за тылом. Возникает из ниоткуда и всаживает каждому человеку клинок промеж ребер. Те и охнуть не успевают, как уже оседают бездыханными тушами. Меч, охваченный пленкой теней, уверенно пробивает личные кинетические щиты. Бакарь аж отшатывается, озирается в растерянности. «Куда ты, родной?» Оставшаяся двойка пришельцев вскидывает стволы, но Валис уже исполнил задуманное. Под ногами охреневшего Бакари вспыхивает портал, и он проваливается в него с отрывистым воплем. Только что был тут, и вот уже где-то за сотни километров отсюда. Быстро шагаю к опешившим бойцам консорциума. Те вскидывают оружие, но огонь не открывают. Пока. «Здорово, служивые!» Сижу сквозь зубы, недобро осклабившись. «Как вам этот курорт? Нравится?» «Кто ты такой?» — утробно рявкает один. «Где Бакари?» «О, не волнуйтесь!» — ухмыляюсь я. «Ваша псина отправилась на ферму. Там можно бегать по зеленым лугам. Никто не болеет. И все живут вечно, радуясь каждому дню». Второй амбал рявкает, тыкая стволом в мою сторону. «Ты охренел? Наша задача — защищать этого человека. Верни его. Или мы, или вы что?» Перебиваю я, глядя в упор. «Атакуете Нову? Ну так вперед! Попытайте счастье!» Повисает звенящая тишина. Лишь ветер завывает в руинах, разнося пыль и гарь. Бойцы консорциума медлят. Колеблются. Чую, как бурлит в них ярость в с растерянностью. Они переглядываются и... Не решаются. Правильно. Инстинкт самосохранения еще никто не отменял. Так и думал, хмыкаю я. Передайте своим хозяевам. С этого момента клан Деспирадос объявляет войну золотым львам Саванны. «У нас к ним сильная личная неприязнь, а консорциум мы очень уважаем, да». «Аргатри, привет!» Телохранители молчат. Только ненависть пополам с бессилием сквозит в их эмоциональном фоне. «Ты пожалеешь!» Глухо цедит один из громил. Игнорируя его, поворачиваюсь к полю боя. Скидываю руки к небесам Собирая всю свою мощь Аэрокинез позволяет Прочувствовать атмосферу На много километров вокруг Все тело переполняет аркана Тьма сгущается над полем боя Сверкающие тучи Затмевают луну и звезды Порывы ветра крепчают Несут песок и каменное крошево Молнии прошивают черноту, испепеляя все на своем пути Из ничего формируется чудовищный смерч, несущийся прямиком на ряды золотых львов Боевые машины опрокидываются, будто игрушечные, своей тушей давя зазевавшихся бойцов Пехоту швыряет, как трепичных кукол, впечатывает в острые скалы и руины Командиры разевают рты в беззвучных криках, пытаясь удержать панику. Бесполезно! Стихия неумолима она сметает все на своем пути, хороня под собой былое величие африканского клана, наказывая их за скверный выбор своего лидера. Неистовый ураган длится всего минуту. Но и этого достаточно. Атака на Бенну захлебнулась. Сил на новый штурм уже не наскрести. Тем более с пропавшим руководством. Отголоски шторма еще долго будут звенеть в ушах и жилах. Кидаю последний взгляд на потрепанный форпост. Там защитники в шоке и неверии смотрят, каких врагов разметала отсюда... И до Мадагаскара. Передышку, а может и победу, мы им обеспечили. Оглядываюсь на своих. Стоят напряженные, готовые в любой миг броситься в бой. Погнали! Киваю валису. Тот моргает, и реальность смазывается. Открытый портал переносит нас прочь из этого региона туда, где дожидается своего звездного часа Тиколаш. Привидя нас, Хрыч, окутанный зловонным мраком, щерится, как шакал, и переводит взгляд с одного спутника на другого, начиная осознавать, что бой проигран еще до его начала». — Сучий юнец, ты все-таки пришел за мной, — сипит он. — А ты думал, что новые хозяева уберегут тебя от всего на свете? — Я! — договорить ему не суждено. Пространство вдруг взрывается ослепительной вспышкой и чудовищным грохотом. ударная волна гасится личным щитом обнуляя его целиком в ушах звенит перед глазами все плывет инстинктивно смещаюсь под спортом, уходя от молниеносного удара сердце бешено колотится разгоняя адреналин твою мать неужели Взгляд выхватывает высокую массивную фигуру, закованную в бронекостюм свинцового цвета и вооруженную до зубов.